И тут, прямо на тропинке, откуда ни возьмись, появилась молния. Ее кривые рога несколько раз полыхнули во все стороны с неприятными на слух щелчками, и один раз даже едва не угодили в толпу. Молодые сталкеры, вскрикнув, отшатнулись. Молния пошелестела и ушла в землю. И инструктор резко развернулся, И несколько раз наотмаш ударил кулаком в толпу. Кто-то вскрикнул, едва слышно запречитал. «Стадо баранов!» — зашипел Белый, передергивая затвор Калашникова. «Вы про шаровые молнии что-нибудь слышали? Я же сказал, стоим! А еще раньше говорил, что приказы выполнять надо безоговорочно». Вот по морде вас бьют, а вы стоять должны. Десять шагов назад, все бегом!» Повторять на этот раз не пришлось. Вся наша группа, даже те, кто получил болезненные оплеухи, довольно рьяно придировалась на безопасную позицию. Это был шокер. Белый прохаживался перед нами взад и вперед заложив руки за спину. Автомат мирно покоился у него на сгибе рук. И я поймал себя на мысли, что подобного ношения оружия никогда в жизни не видел. Надеюсь, все поняли, что штука серьезная. Мы энергично закивали, не считая тех, кто сейчас тоскливо ощупывал свои пострадавшие физиономии. Инструктор опять закурил и бросил себе под ноги опустевшую пачку. Электрический разряд бьет очень далеко от своего центра. Никаких внешних признаков не имеет. За исключением слабого гудения в момент разрядки и, соответственно, голубого свечения молнии. Так как все это происходит, непосредственно в момент атаки. Это одно из самых опасных явлений. Единственный способ различить присутствие шокера это уловить так называемый запах электричества. Ну, или, если повезет, можете засечь по реакции волосяного покрова, как при статическом электричестве. Сбрасывает в основном по наполнению зарядом но всякую живность в пределах своего действия долбанет в любой момент. Причем сила удара все также зависит от накопленного аномалии электричества. Периодически выплевывают пульсары, или как их еще называют, батарейки. Выплевывают много, сразу по несколько штук. Но для того, чтобы заиметь такой артефакт, нужно как минимум иметь при себе резиновые перчатки, а также госпожу удачу на своей стороне. Батарейка рассасывается в течение трех часов и превращается в так называемую пустышку, которая стоит намного меньше, чем батарейка, так как является не более чем причудливым, бесполезным кристаллом. Вследствие всего сказанного, Батарейки не стоит давать долго лежать на земле. Я думаю, это всем понятно. Любой торгаш с наметанным глазом по интенсивности свечения оценит ваш артефакт, даже не прибегая к услугам спецаппаратуры, которой пользуются скупщики в крепостях. В этот момент шокер вновь разрядился. Зрелище было феерическое. Наверное, даже более завораживающе, чем комаринная плешь с ее снежком. «Да, теперь объясню для тех, кто в танке», — встрепенулся инструктор, когда шелест молнии затих. «Любое движение в момент выброса в разы повышает вероятность, что молния стукнет именно в вас. И не дай бог». Она будет достаточно сильной, чтобы оглушить вас с расстояния или повалить в пределы явления разрядки. Пиши пропала. Вытащат вас потом сограждане-сталкеры и помородерствуют на славу. Если вы еще не в курсе, здесь это обыденное дело. Церемониться с вами никто не станет, в крайнем случае швырнут потом в мясорубку. Да и то только для того, чтобы зверушек человеченкой не раскармливать. Это как в Средневековье. Палач после казни забирал сапоги жертвы себе. Здесь у народа понятия схожие. И снова нам дали возможность познакомиться с опасным явлением. Я все порывался подойти поближе, чтобы послушать, будет ли треск но, памятуя о расправе, который в состоянии учинить инструктор, я так и не решился вылезти. После пятой разрядки Белый собрал из нас подобие строя и нырнул на соседнюю тропку, которая ответвлялась от основной, но была со стороны совершенно незаметной. Спустя какое-то время этот путь вывел нас на сухую поляну, осмотрев ее Инструктор объявил привал.